Глава вторая. Только сел в коляску и тут же вспомнил про деньги, которые мне должно общество Тульский Свет. А Добрынин почему-то и не напомнил. Хорошо, спишем на то, что он устал, но только до завтра. А то на этот торговый караван все нацелились и рвут с него прибыль, как тузик грелку. Еду к Шварцу. Вслед за адъютантом захожу в его кабинет, держа под мышкой завернутые в ткань штуцеры. Можно бы и нижних чинов напрячь, но оружие тут носить лучше самому. Это честь, привилегия и отличие дворян. Этим могут пренебречь только женщины. Да и то, даже Екатерина Великая носила свое оружие сама. В кабинете у жандарма были еще два человека. Один пожилой, весь из себя такой важный и молодой щеголь в военной форме. Пожилой наоборот, в дорогом костюме, состоящем из коричневого удлиненного пиджака с блестящими пуговичками, серую полоску брюки, светло-кремовая рубашка, дополнение к ней был белоснежный платок, застегнутый булавкой с красным камешком. В темных волосах и бороде видна седина. Сама борода, стриженная клинышком, и большие загнутые вверх усы. Наверное, под луи Наполеона косит. Ишь, француз недоделанный. Что мне сразу и не понравилось. Сидит на месте Шварца, с видом хозяина кабинета, читая какой-то документ. Рядом молодой человек, худой и жилистый, наверное, очень сильно физически выносливый. Расслабленно сидит в кресле, попивая чай. В его лице явно присутствовали черты жителей Кавказа, но не сильно выраженные. Выдавали это лишь большие черные глаза и волосы, явно не славянского происхождения, темные и вьющиеся. В который раз отметил для себя, что я, наверное, слишком скромно одеваюсь. Но ну, не произвожу я благоприятного впечатления на окружающих, как тут надо. Тут же наоборот предпочитают носить яркие цвета, яркую отделку, кантики, много пуговиц и всячески украшать одежду. Обязательный декор – это блестящие пуговицы с надписями. Даже в одинаковые мундиры умудрялись втиснуть что-нибудь эдакое, отличительное от других. Сам хозяин сидел на стуле, где обычно любил сидеть я, и тут же вскочил, стоило мне только зайти. — Ну, наконец-то! Где же вы пропадали, Дмитрий Иванович? Разрешите вам представить генерала Станислава Игнатьевича Лесовского и штаб-родмистра Михаила Триаловича Лорис Меликова? — В некотором роде ваш коллега. Представился и я, чем вызвал немного изумленный взгляд генерала. «Из какого перепугу Шварц назвал меня коллегой?» «Я вроде в жандармерию служить не нанимался». «Ротмистр, езжайте в гостиницу, а завтра пообщайтесь с вашим коллегой. Я думаю, вам будет интересно обсудить разные взгляды на вашу службу», — отдает распоряжение генерал. Затем некоторое время внимательно рассматривает меня, и что-то ему явно не нравится. «Ну и бог с ним». Мне с ним детей не крестить. Да и вообще, не охренели ли товарищи жандармы? Я немного знаком с вашим заданием, а теперь хочу узнать подробности. Произнес генерал и уставился на меня. Подождите, давайте решим вопрос с моим статусом. И не собираюсь я присмыкаться перед каждым генералом. Подумаешь, их тут много, разных. А я тут такой один. Да и вообще... «Как говорится, только согласись оказать услугу, так готовы в строй поставить». «А что там решать? Вы временно исполняли задание жандармерии, так что возвращайте документ и остальное». «Спокойно, — так сказал генерал. Внимательно смотрю на генерала и решаю, стоит или не стоит с ним ругаться. Решил, что не стоит. Прибыль я поднял просто отличную». А злить генерала жандармов мне пока не выгодно. Выкладываю с кармана компас, тубус с мандатом и карту. Письма пока держу при себе. Рассказываю и показываю на карте маршрут от имени Долгорукова до захвата хутора. Но тут вдруг приехал Харунжий Кагальников и с ним еще трое. Увидели, что мы арестовали Качукова с Мордвиновым. Чего-то испугались и начали стрелять. В результате перестрелки Мордвинов погиб, и только потом я узнал, что это сын сенатора. Немного помолчав, рассказываю дальше отредактированную мной версию, заканчивая захватом парохода. «Что? Вы захватили купеческий пароход на дальнем рейде Керчи, который вез муку из Одессы?» Вскочил генерал, хлопнув при этом ладонями по столу. «Да вы... пират! Вам что, законы империи не указ? Смерть сына сенатора, арест капитана охранной шхуны, пиратский захват купеческого парохода, смерть уважаемого английского доктора! Что, черт возьми, вы еще натворили? Из чего вы взяли, что девушек привезли не лечить, а продать в Турцию?» «Навис надо мной, генерал». Пытаюсь объяснить, бесполезно. Генерал еще больше разошелся. Он заметался по кабинету, обвиняя по переменке то меня, то Шварца. — Где вы, уважаемый Сергей Павлович, взяли такого героя? — Вы куда смотрели? Набегавшись, накинулся с новой силой на Шварца генерал. — Послушайте, вы, генерал... «Вы вообще понимаете, что сейчас несете?» Вспыхиваю я. «Задолбал я что ему, мальчик для битья?» «Тоже вскакиваю с кресла, где раньше сидел ротмистр. Вы бы хоть узнали, что я выпытал у англичанина!» «Так вы его еще и пытали?» «Вот это сын вырос у Ивана Акимовича!» Изумился генерал, повернувшись ко мне. «Вы моего отца не трогайте. Вы лучше за своими детьми смотрите. Вот, смотрите, что я у него в тайном месте нашел». И достаю два письма. Мало того, задание англичанина было узнать, когда Российская империя собирается начать войну с Турцией, а также помощи восстания татарского населения в Крыму туркам. Не только деньгами, но и оружием. «Как вам такое?» Мы в 21 веке только и считаем, что Крымская война стоила нам. Почему-то думаем, что единственной целью Англии и Франции была только Россия. Почему? Непонятно. Или, как обычно, верховные власти на ошибках не учатся. А что стоила война самой Турции, забываем. А привела ее она к полному банкротству. После Крымской войны султаны Оттаманской империи начали занимать деньги у западных банкиров и перестали представлять серьезную угрозу для Европы. Не имея практически никакого внешнего долга, еще в 1854-м османское правительство очень быстро стало банкротом и уже в 1875-м султан Абдул-Азиз, был должен европейским держателям облигаций почти 1 миллиард долларов в иностранной валюте. А это по тем временам составляло просто астрономическую цифру. Вот так вот англосакцы, постоянно стравливая соседей между собой, в этот раз добились экономического и военного падения двух империй. Я бы наоборот, помог Турции влезть в Европу. Еще кто лоббировал войну с Турцией, это были российские латифундисты. Тот же генерал-фельдмаршал Паскевич был одним из их представителей. Им совсем не нравилась конкуренция с придунайскими княжествами Молдовии и Валахии на хлебном рынке. Так как нормально конкурировать они не могли и не хотели то они задумали решить вопрос кардинально, то есть банальным захватом. Постоянно подпитывали деньгами в правительстве своих сторонников для начала войны. В период господства феодализма латифундии стали главной формой ведения сельского хозяйства и основывались на применении труда крепостных крестьян, Решительный удар феодальному латифундизму в странах Западной Европы был нанесен буржуазными революциями XVI-XVIII веков. Разновидностью латифундий были и рабовладельческие плантации в Америке в XVII-XVIII веке. У нас же этот процесс опоздал на 200 лет по сравнению с Европой. Плюс и климатические условия страны, делали сельское хозяйство рискованным и с высокой себестоимостью продукции. Еще одним слабым местом в экономике России были пути сообщения. В первой половине XIX века основной поток грузов внутри страны двигался по рекам. Да и наш правящий класс какого-то лешего постоянно лез в Европу. У нас что, своих проблем мало? Ради чего там разбираться в переплетении рас, народов и их интересов? Они без нас постоянно ссорятся и воюют между собой. Наверное, чтобы свои проблемы не решать. Это же какой труд решать интересы внутри страны, а не снаружи. Ни славы, ни почета, ни наград. А без признания со стороны Европы наши правители вообще спокойно спать не могут». «Бессонница у них? Или изжога?» «Что? Какая война? Что вы мелите?» Выдал чуть сбитый с толку генерал. «С Турцией! Англичанам и французам надо стравить и ослабить и нас, и турок. А нашим генералам надо списать то воровство, которое они за несколько лет украли. И главным у наших это князь Меншиков» который ворует ничуть не меньше своего предка. Вон и в Керчи князь Захар Семенович Херхеулидзе. Вместо того, чтобы крепость возводить, себе курортный городок строит. При этом часть денег они уже перевели в банки Ротшильдов в Англию». Генерал, окончательно уже сбитый с толку моим напором, опустился в кресло и принялся читать письма. «А почему они открытые?» Посмотрев письма, и опять начал злиться Лисовский. — Потому что это копии, а оригиналы я уже отправил нарочным вашему начальнику, Орлову, с моей пояснительной запиской. Хотя я этого и не делал, но подумывал. — Как отправил? Кто позволил? — опешил генерал. — А я не ваш подчиненный. Вы лучше там, указываю пальцем наверх. «Подумайте, что делать будете? Вы что же думаете, нижние чины не видят, что происходит? И кто и как тогда воевать за царя и отечество будет? Арестовать его!» Опять вскочил генерал и швырнул письма на стол. э э ваше превосходительство, может, не стоит так уж радикально?» Наконец подал голос Шварц. До этого мы и забыли с генералом, что в кабинете мы не одни. «Я сказал арестовать!» И затряс колокольчиком. Тут же в комнату ворвался дьютант Шварца, а потом и еще Нижний Чин. Сказать, что я сильно поражен этим решением, это вряд ли. Несмотря на серьезные предупреждения Мальцева, я уже понял, что остановить абсолютно ненужную войну с Турцией... Можно только внутренней склокой в верхах. А я, зная некоторые предвоенные нюансы, постараюсь еще больше раздуть скандал. Воспользуемся пословицей. Чем больше ложь, тем быстрее в нее поверят. Ну, возможно, и пострелять придется из-за угла. Как говорится, нет человека, нет проблем. Пора немного проредить этих латифундистов, которые просто душат все реформы в стране. До вечера мне пришлось просидеть в соседней комнате, обдумывая ситуацию и строя разные планы. «Выходите, Дмитрий Иванович!» Отперев дверь и став в проходе, сказал Шварц. «И что дальше?» – удивляюсь я. «Что-что?» – передразнил он меня. «Быстро доделывайте срочные дела!» У вас есть неделя. Уезжайте из Тулы и минимум тут полгода не показывайтесь. Или пока вам не разрешат. Зло говорит мне Шварц. Вот чудеса. То арестовывают, то отпускают. И тут же дают совет прятаться. Полный разброд и шатание. Они, наверное, и сами не понимают, что делают. Ну а что, генерал? Улыбаюсь от такой несуразицы. — Генерала Лисовского я убедил вас пока выпустить. Он заберет ваши письма, которые вы привезли, и завтра уедет. — А вот я, похоже, останусь без работы и не только, — грустно констатировал Шварц. — Если они вас уволят, я вам, Сергей Павлович, работу найду. Нам такой специалист очень нужен. Успокаиваю жандарма. За свою собственность я не переживал. Лишить меня дома или имения сейчас практически невозможно. Для этого нужен специальный указ императора. А вот вы мне расскажите о Максиме Савельеве. Пойдемте ко мне в кабинет, приглашает полковник. После долгого и дотошного моего расспроса выяснилось, что Максим ни при чем. И не мог знать Мордвинова и что там его встретит. Мало того, Шварц попросил его взять к себе на работу, так как после моего ареста и дальнейших разборок с генералом вынужден был и его уволить. Что он вообще приехал, ваш генерал? Ладно, со мной так. Но чего он в туле тут ошивается? Пожалуй, купцов, махнул рукой полковник. И как? Никак не могу взять в толк, что же там конкретно случилось. То, что дворяне нагрели купцов, понятно, но вот главный вопрос, насколько? Осталось ли хоть чуть-чуть купцам? Вы что, немного изжалования зачинчиков у гусаров, и все? Дворяне как-никак. Да еще на войну с горцами едут. Сделал неопределенный жест рукой Шварц. Но это же наверняка не покроет убытков купцов. — возмущаюсь я. — Да какие убытки, Дмитрий Иванович! Купцы на ярмарке в Лепциге огромную прибыль поимели. Сильно не обеднеют, — хмыкнул полковник. — Молодцы, ничего не скажешь. Как генералов с аристократами прижать, так у них кишка тонка. Зато другие слои населения можно обдирать как хочешь. Вот откуда все наши беды. Кто как наверх залезет, так тому закон и не писан. Как тогда, так и сейчас. «Я прошу вас, Дмитрий Иванович, поговорите с Михаилом Тареловичем. Я думаю, вам будет интересно поделиться опытом друг с другом. Он приехал купить разное оружие в Тулу, а у вас, как я заметил, очень необычный подход к этому делу. Мало ли...» — Возможно, вам и служить вместе придется, — убеждает меня Шварц, видя скепсис выражения на моем лице. «Ть — Тьфу-тьфу-тьфу! — сплевываю я через левое плечо. — Хватит, я вам уже послужил. Еще бы немного, и в Сибирь бы сослали, — возмущаюсь я. — Молодец все-таки Шварц. Вот на таких патриотах Россия и держится. — Зато вы и дел наворотили. «Даже не знаю, чем все это закончится», — оставляет за собой последнее слово жандарм. Как не удался день, зато удалась ночь, которую я провел у Антоновой. Только я к ней заехал, был обласкан, накормлен и затащен в постель. В спальне портнихи до этого вечера я еще не был, хотя всяким бантиком и рюшечком был неудивлен. Изменения прошли явно с кроватью, которая была скопирована явно с моей, и явно работа луки. Тут же подаренное мной большое зеркало в красивой рамке, сделанное лукой, еще порадовало большое деревянное корыто, явно тоже сделанное руками нашего столера и претендующее название ванны. Находилось оно в соседней комнате, которую превратили в ванную комнату. «Прогресс, однако. Вот это уже точно мое влияние. Ну, хоть хорошее. Эх, я бы еще провел так пару дней, но время убегало сквозь пальцы, и пришлось разговаривать на сугубо деловые темы. Эй, лисичка, давай поговорим на серьезные темы. Тормошу Антонову, нежно дуя на нее». И мне опять надо новую одежду на весну. — Что? Прямо сейчас? Сладко потягиваясь, ответила Анна. — Не хочу. И лезет целоваться. — Анна, мне скоро опять. Придется уехать. Я хочу, чтобы мы начали много зарабатывать сейчас. Придерживаю ее и пытаюсь закончить разговор. — Зачем? Тебе что, денег не хватает? Недовольна она. Боюсь, что и тебе их скоро хватать не будет. Наверное, скоро опять большая война с Турцией будет. И кто и сколько тогда у тебя покупать будет? А налоги с войной царь явно не забудет поднять. Хмыкаю я и легонько бью ее по плотной попе. А вот таких матюгов в ее исполнении я явно услышать не ожидал». Пришлось все-таки прервать серьезный разговор более приятным занятием. Отдышавшись, мы обсуждаем все накопившиеся дела. Я, наконец, убедил ее прикупить участок на Подьяческой улице около моего для строительства своего дома. Этот же дом потом полностью переделать в мастерскую и магазин. Также моя помощь в этом а лучше продать. Не обошлось и без спора по разным вопросам. Продали еще две куклы, а на шесть получили заказ из Москвы. Как неудивительно, удивительно, но Поляков принес два рисунка гусар. На мой взгляд, мазня-мазней, но для 19 века неплохо. Тем более рисовал явно любитель. Дворяне часто увлекались разными хобби, Больше всего любили сочинять всякую чушь и даже соревновались в этом на приемах. Вот и я хотел забрать рисунки, но не тут-то было. Антонова вцепилась в них, еле отбил один. Да и тот, где гусар изображен почти сзади, ну, в полоборота. Повешу в рамку под стекло. Будет эксклюзив, да и стену хоть чем-то украшу. «Также я перепишу двух девчонок тебе в услужение. Но с условием, что ты их научишь шить и на машинке работать, считать и писать». Подвожу итог довольно долгому разбору дел. «Тебя Елизавета Павловна Хрипкова, твоя соседка по поместью, видеть хочет. Я пошлю ей весточку?» Обнимает меня лисичка. «Это еще зачем?» А «Вот если Аня так пытается ласкаться, жди проблему». «Хочет и она тоже что-нибудь организовать. Этакое. Ну, чтобы деньги зарабатывать». И Антонова уставилась на меня. «Помоги, ты же можешь. Она моя подруга». «Хорошо, я подумаю. Но не обещаю». И целую Лису Патрикеевну. «Пусть привыкает» а то больно, как ей кажется, у меня все хорошо получается. Утром с большой коробкой, в которой находилась кукла для Николая I, я отправился домой. В кукле меня только насмешило клеймо на пятке, которое выжег, а потом залакировал лука. Странное, больно место они придумали. Необычное. Не успел дома узнать, как выполняются мои распоряжения, еще раз позавтракать и привести себя в порядок, как пожаловал ротмистер. — Вы уж извините меня, Дмитрий Иванович, но время не терпит. Мне надо прикупить оружие и срочно убыть на Кавказ. Но Сергей Павлович настоятельно просил с вами посоветоваться, — сказал он несколько сконфуженно. — Явно не привык просить, кавказец. «Ну, давайте тогда начнем советоваться по порядку, с формы, в которой вы воюете», — принес я лист бумаги и ручку с чернилами. «В настоящий момент форма одежды военных представляла только одну цель — иметь грозный вид всего строя, воинственный и красивый вид каждого воина, взятого в отдельности». Поэтому войска наряжали в предметы крайне неудобные и, по большей части, не только бесполезные во время войны, но и даже вредные. Материалы для обмундирования, по большей части, были малоудовлетворительные. Головные уборы у большей части войск состояли из кусков черной лакированной кожи с двумя козырьками, подбородной чешуей, большим гербом и многими медными украшениями. Этот головной убор был настолько стеснителен, что в начале войны разрешено было в походе их бросить и ограничиться только фуражками, которые предназначались в обыкновенное время для домашнего обихода. «Да поймите, Михаил, ничего, если мы перейдем на «ты». Вы на войну собрались или на парад в Петербург форсить?» Там будете перед барышнями блистать аппалетами. Грибоедова, надеюсь, читали «Горе от ума». Это там было. Кричали женщины «Ура!» И в воздух чепчики бросали. А на Кавказе у вас куски свинца будут кидать. Разного веса и с разной скоростью. Насмехаюсь над его несогласием с моим рисунком формы и цветом. А что вы скажете о черкесках? Знаете такие? Интересуется Лорис Меликов. В принципе, в ваших условиях, там, где не достать другого, лучший вариант. Но вы, как и многие, забыли мудрость веков. Например, викинги. Воевали в разных широтах и разных странах. Что вы знаете о их одежде? Улыбаюсь ротмистру. А если вам надо быстро упасть и стрелять лёжа? Расскажите, откуда вы это знаете? спрашивает Михаил. Откуда знаю, неважно. Первое, это должны быть нательные рубахи, которые постоянно меняются и стираются. Берите побольше. От их чистоты зависит ваше здоровье. Вторая рубаха более длинная, с разрезами по бокам, а дальше я уже фантазирую. Локти обшиты толстой кожей, чтобы не протирались и чтобы не промокали лазании. На суставы лучше сшить на локотники, а на колени – на коленники. На рукаве регулируемые манжеты. Все это не цвета, лучше серого. Штаны вообще лучше использовать с кожаными вставками. Рисую отдельно. Ну и, конечно, военный пояс. Ну, тут я вам даже покажу, какой я дарил своим людям». Ротмистер далеко не совсем согласен, и мне опять пришлось доказывать. Потом объяснять тактику построения и разведки у меня, конечно, с этим тоже не очень, но куда лучше, чем есть сейчас. Я бы вам еще и собак порекомендовал использовать. Да используем мы их, ну, в основном при охране поселений. Кормить приходится за свои деньги... «А с собой водить так это по штату не положено», — несколько неуверенно произнес он. «Наплюйте вы на этот штат и распоряжение. Они что там, в Петербурге вас видят оттуда? Или лучше знают, чем вы, воюя на Кавказе? Тем более, что вы не в регулярных войсках служите?» «Лучше оставьте в поселении пару солдат, но возьмите с собой пару собак и нормальное оружие». Какое? Удивляется он. А что вы скажете на это? Приношу и показываю револьвер и керасу. Опять спорим. По-вашему, выходит не война, а бойня какая-то. Вздыхает он. Вот только я не пойму, чем Михаил недоволен или разочарован в своих грезах. Чем больше населения, тем будут войны тем больше будут влиять на победу обученные войска и лучшее снаряжение и их вооружение. Не захотите вводить вы, введут против вас. Подвожу итог. А сейчас, извините, но мне надо по делам. Продайте и то, и другое. Вы же сейчас воевать не собираетесь. Сколько вы хотите? Вдруг просит Лорис Меликов. «Приезжайте ко мне завтра, и мы потом все решим». Устал я с ним, а еще со священниками, чувствую, будут еще те баталии. Черт увлекся с этим Лорис Меликовым и опоздал к Добрынину. Я подозревал, что тут в разговоре не столько моя помощь нужна, сколько внести хаос в спор, чтобы не принять решение или принять, но совсем неожиданное для других. Отбиться Добрынин и сам может, а заодно узнать, чем еще интересуется проверяющий и чем лично ему это грозит. Ну а если я еще и священников нагружу, чтобы они его постоянно не доставали, то это вообще замечательно. Ну что же, попробуем его не разочаровать, но и других заодно тоже. «Здравствуйте, господа! Здравствуйте, святые отцы!» Поздоровался я, входя в кабинет градоначальнику, где собралось довольно таки немало народу.